Глава 32. У меня есть шанс на побег. «Госпожа моя, вы плачете?» — встретила меня вопросом Эсма, прибираясь в этот момент в моей комнате. «Выйди! Я не хочу тебя видеть!» Слезы заглушали мой голос, я ощущала себя совершенно разбитой. Испугавшись моего состояния, Эсма подскочила ко мне, помогая дойти до кровати. У меня совершенно не было сил, чтобы оказать ей сопротивление. Я была полностью сломлена. Госпожа, вы зря так расстроились. Господин очень состоятельный человек. Он может позволить себе не только двух жен, но и больше. Нашим мужьям разрешен брак до тех пор, пока он способен обеспечить свою жену. — Ты с ума сошла, Эсма? — яростно воскликнула я, отстраняясь от Турчанки. Какие десять жен? Любовь существует только для двоих. Если в ней трое, это уже не любовь. Много ли понимаете в любви, госпожа моя? поддела меня Эсма, возвращаясь к своему прерванному делу. Любовь — это уверенность в завтрашнем дне, стабильность и уважение. Никто в этом и не сомневается, но это должно быть только между одним мужчиной и одной женщиной. Постепенно, приходя в себя, я затихла. Слезы наконец-то перестали бежать из глаз, но руки все еще немного пробивала дрожь. Самое обидное было то, что, несмотря на то, что в комнате я была достаточно такие продолжительное время, Кирьям так и не пришел ко мне. Неужели ему все равно мое состояние? Пока я с улыбкой в хорошем расположении духа, то я желанна, а стоит слезам обжечь мое лицо так его и след простыл. «Думаете о том, почему нет господина?» Как будто, прочитав мои мысли, спросила Эсма, хлопая своими длинными ресницами. «Нет», — соврала я. «Еще как думаете, я вижу, как вы смотрите на дверь в надежде, что она вот-вот откроется». «Эсма, ты много себе позволяешь», — разозлилась я. «Я приказываю тебе выйти из моей комнаты немедленно». Думаю, если Керем и появится здесь, то он не очень будет рад тебе. Да, госпожа, как вестник плохих, но правдивых вестей, я еще поплачусь за это. Ни капли не изменившись в лице, спокойно заявила Эсма. Кажется, что она была настолько прожженная жизнью, что вся эта ситуация не доставляла ей ни малейшего беспокойства. Поэтому иди и морально готовься. Я уйду, госпожа. Но сколько бы сейчас ни ждали господина, он не придет. Помните ту неделю, когда вы болели? Причем тут это, — не поняла я, жадно отпивая воды из графина, который всегда стоит на прикроватной тумбе. Тогда господин очень много времени провел с вами и совершенно не занимался своей работой. От этого возникли некие сложности. Я не понимаю, что ты хочешь сказать этим. Начинала нервничать я еще больше. Неужели он винит меня в этом и поэтому не пошел за мной? Если это так, то я не считаю его более настоящим мужчиной. Господин сейчас встречается со своими партнерами. Они должны приехать к нему с минуты на минуту. У него сейчас просто и нет времени вас успокаивать», продолжала Эсма, а я смогла выдохнуть. Как хорошо, что мои мысли оказались ошибочными. Я не хотела бы разочарование в Кереме еще сильнее. Очень важная и нужная информация. Спасибо, Эсма. На этом ты свободна, указав девушке на дверь, сказала я. Как скажете, госпожа, пока у вас есть время до встречи с господином, подумайте над всем этим. Надеюсь, благоразумие не оставит вас. Турчанка вежливо склонила голову, наконец-таки исчезла за дверью, оставив меня одно. «О чем тут еще думать? Я не заставлю пережить кого-то то, что пережила совсем недавно я. Я исчезну из жизни кирема найду любой способ, чтобы прямо сейчас сбежать от него». Соскочив с кровати, я загорелась ярым желанием вершить свою судьбу. На скорую руку, закинув в рюкзак первой попавшейся вещи и переодевшись в удобный трикотажный костюм, я тихонько покинула комнату. Если у Керема сейчас будет важное совещание, то все силы и внимание будет брошено туда. У меня есть призрачный шанс оставить это место раз и навсегда. «Итак, начнем», — подбодрила себя я, тихо перемещаясь к парадной двери. Где-то наверху доносились мужские голоса, а это означало, что совещание в полном разгаре. «У меня есть шанс на побег».